«Я сделаю тебя супервампиром, дурачился Смерч. Теплый проказник-ветер трепал ему волосы в разные стороны. «Не сделаешь! А хочешь, я назову тебя котенком? Кисуля!» «Мур-мур», – хихикая сказала я. «А хочешь, я... Я буду называть тебя щенулей!» «Кем-кем?» «Щеночком? Ты иногда мне кажешься похожим на большую классную собаку!» «Такого мне еще не говорили», — признался Дэн, перебирая мои волосы. «Я даже не знаю, это комплимент или оскорбление». «Я ж не кобелем тебя называю», — из-за того, что я нарыдалась, говорила я в нос. «Будешь у меня по старинке Дейлом и прочим по обстоятельствам». «Кстати, о вдруг вспомнил он и полез в свой рюкзак, который лежал рядом с нами. В руке его появились два листка бумаги. «Договоры. Пора их разорвать». «У тебя опять мой вариант?» — утерев глаза, хищно спросила я. «В тот раз ты была так увлечена Кларой и малышкой Князевой, что забыла забрать у меня свой экземпляр», — обрадовал меня мошенник Смерч. «Вот же ты подлый!» — сквозь смех проговорила я, и, выхватив один из листиков, стала читать то, что Дэн написал еще в начале мая. «Можно новый составить», — предложил он. «Ага, и пропишем там, что ежедневно ты будешь делать мне массаж». Хмыкнула я, жадно впиваясь в строчки из прошлого. Сначала мне было дико смешно, но надо же, сторона А, сторона Б, обстоятельства сторон, юридическая сила, подписи и настоящие печати. Однако, прочитав договор, я разревелась с новой силой, ведь перед моими глазами пронеслись все события, которые с нами произошли. Ведь началось все с того, что я читала учебник по философии «Сидя на подоконнике» и, как сейчас помню, читала про судьбу. И тут явился он, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, человек, перевернувший мою жизнь с головы на ноги. Человек-идеал, человек-удача, человек-миллион друзей, человек, который может сделать все на свете. Добрый, умный, отзывчивый, ласковый, целеустремленный, талантливый, упрямый Смерчинский. Веселый Ден, классный Смерч, неуловимый лакибой, закрывший свои тайны на замок Денис. Парень, видимо, хотел отвлечь меня еще больше, чтобы я точно не зарыдала вновь, но на этот раз его расчеты дали сбой. Я вновь стала плакать, вспоминая, как мы следили за троллем и ником, как я злилась, когда нас принимали за пару, как мы гуляли или вместе ходили по университету, и я постоянно почему-то ворчала, недовольничала и в шутку обзывала Дэна, тайно наслаждаясь его обществом. Знала ли я тогда, что так сильно полюблю его, что узнаю совсем с другой стороны, что пойму, как он дорог мне? Нет, не знала, но... Но что-то подсказывало мне, что догадывалась. Мы ведь точно встретились не зря. И теперь в моих слезах не было никаких плохих эмоций, я плакала от облегчения, не веря, что все закончилось, и теперь мы можем попробовать быть счастливы. А еще слезами я провожала что-то важное мгновения, которые никогда уже не вернуть. Я, летняя, провожала старую себя весеннюю. Тамаша, обижающаяся на дружескую кличку Брундук и вечно спорящая с чащенным по пустякам и не желающая надевать босоножки вместо кет и громко хохочущая над очередной шуткой подружек, осталась там, позади, в детстве. Она махала мне рукой и улыбалась, она радовалась за меня. Нет, я не стала другой, не превратилась в нового человека в мгновение ока, но что-то во мне изменилось. Но я не переживала. Я знала, что так и должно было быть, и что это правильно. И где-то за новым рубежом меня ждет новая Мария с новыми опытом, знаниями и чувствами. А за ней еще одна и еще. И в жизни Дениса все точно так же. Но как же жаль того, что было, и как хочется, чтобы впереди Нас ждало хорошее, чтобы мы преодолели все препятствия. Плечи мои тряслись от рыданий, но в душе мне становилось все лучше. Да и солнце ласково светило мне в макушку, как будто бы гладило. «Ты опять плачешь», — сказал Денис, беспомощно наблюдая за мной. Он хотел меня отвлечь, а я опять разревелась, бедный парень. Но теперь он не успокаивал меня, словно понимал, что этого не нужно делать. Он, как и солнце, гладил меня только по спине. «А ты знаешь, что я не умею делать?» — раздался над моим ухом загадочный голос Дениса. «Что?» — всхлипнула я и сама себя за это отругала. Однако он своего добился. Я отвлеклась от своих мыслей. Музыка. «Что?» — не поняла я, но заинтересованно подняла голову. «Наш смерчик что-то не умеет делать? Вот дела!» «Это страшная тайна Мария Брундукова, и немногие в нее посвящены...» Ты станешь одной из избранных, торжественно произнес Ден, и, потешно оглядевшись вокруг, понизил голос. У меня ужасный слух. Всего лишь! Разочарованно протянула я теребя травинку. Губы были солеными от слез. Всего лишь фыркнул он. На его подвижном лице появилась такая вселенская скорбь, что я рассмеялась сквозь слезы. А спой мне, попросила я шмыгая носом. «Нет, спасибо. Считай меня идеальным и дальше». Я принялась упрашивать его, а он упорно отказывался, между делом привычно подкалывая меня или изредка срывая поцелуи. Постепенно слезы сами по себе стали высыхать. Он знал, как меня успокоить. «Вот и хорошо», — с одобрением проговорил Дэн, глядя мне в лицо. «Мы могли разглядеть каждую ресницу, каждую морщинку друг у друга, и эта близость была незнакомой, но волнующей». «Молодец, не плачь больше. Может быть, это мне плакать надо». «Тебе-то зачем?» — с подозрением поглядела я на него. «Может быть, я мечтал быть музыкантом, как этот твой Кей?» «Он не мой, он всеобщий», — мигом возразила я. «И не думаю, что ты мечтал стать музыкантом». «Ты права, не мечтал», — сознался Денис, щурясь на солнце. «Почему-то тут, над рекой...» Оно было куда ярче, чем в городе, и теперь, даря в водной спокойной глади дорожку из сверкающих искр, оно медленно, неспешно приближалось к горизонту, оставаясь все таким же горячим и ласковым. А о чем ты мечтал? – спросила я. Кем ты хотел быть? Политиком? Бизнесменом? Актером? Нет, маленькая моя. Спортсменом? Баскетболистом? Точно? Он мотал головой, слушая мои предположения. Тоже нет. «Хакером? Журналистом? О, наверное, блогером!» «Я сказал про мечту, а ты перечисляешь профессии», — мягко оборвал меня Дэн. «Хотя в детстве я хотел быть космонавтом». «А я хотела быть водителем грузовика», — рассмеялась я. «У Фетики был крутой игрушечный грузовик, и он мне его не давал. Я мечтала вырасти и купить себе настоящий грузовик». «Я буду знать, что подарить тебе однажды на день рождения», — «Спасибо, не надо. И все же, о чем ты мечтал?» Я потерлась о его плечо щекой. И я мечтал быть идеальным», — улыбнулся Дэн. «И я делал все, чтобы быть таким. Но только встретив тебя, я понял кое-что важное». «Что же?» — тихо спросила я. «Идеальный не значит счастливый. А теперь я хочу быть счастливым, Маша. По-настоящему счастливым, без всех этих воспоминаний». «Без бессонных ночей, без мысли о том, что я приношу людям несчастье. Я хочу быть счастливым рядом с тобой. Ты готова принять меня не идеального? «Я уже тебя приняла глупой. Он обнял меня, и какое-то время мы сидели молча. Он и я». «А что было потом?» «Первая нарушила я тишину». «Совсем случайно. Ночью я придумал маленький план с фестивалем». «Подумал, если твой любимый певец попросит за меня и споет тебе песню, то твое сердце немного растает, и твой Димка отодвинется на задний план, и ты объяснишь мне, чем я заслужил твою неприязнь». Дэн хитро сощурился, и я очень хотел, чтобы ты по мне соскучилась, очень-очень и простила. «Поэтому ты не подавала себе никаких вестей», — догадалась я. «Вот же манипулятор, знает, как надавить получше и куда». «Может быть, но когда я задумал свой план с Фестом, этой же ночью я уехал в аэропорт», — признался он. И я сглотнула. Оля сказала, «Ты видел меня и Димку. Прости, я не хотела. Это получилось внезапно», — едва шевеля губами отозвалась я. «И я хотела проверить и точно понять, что ты тот, кто мне нужен. Я не хотела». «Я знаю». Чащин сказал, что он сам этого захотел и сам поцеловал тебя. «Откуда ты знаешь?» Все же заглянула я в лицо любимого. Синие глаза оставались спокойными. «Я был у него», — отрывисто сообщил он, невесело улыбнувшись мне. «Приехал, чтобы выяснить с ним отношения. Не выдержал. Я хотел понять, что между вами происходит, а он, видимо, хотел объяснить. И я был прав. Димка — хороший друг мой, Чип». Именно он сказал мне «Сейчас, я скажу точно его слова». Дэн прикрыл глаза, вспоминая слова моего приятеля. Он ткнул меня кулаком в солнышко и сказал «Смерчинский, если ты нормальный мужик, ты поверишь слову другого мужика, не будешь распускать сопли и слюни, а сделаешь что-нибудь, чтобы ваши с Машей отношения стали прежними, понял?» Можешь врезать мне куда тебе угодно. Я был неправ, когда целовал чужую девчонку, но наладить отношения с ней ты обязан. Иначе ты не мужик, а вялое, потонувшее в своих слезах дерьмо. «Ты его ударил?» — потрясенно спросила я. «Димку мне было жаль. Так жаль, что сжималось сердце». «Сначала хотел», — честно ответил Смерчинский. А после этих слов как-то передумал. «Мы вообще нормально с ним поговорили». И о тебе, и о малышке Князевой, и просто о жизни. Он хороший парень и многое мне объяснил. Я оставил у него свой байк, вызвал такси, заехал домой, там никого не было, взял паспорт и загранпаспорт и поехал прямиком в аэропорт. Оттуда первым рейсом двинул до Москвы и сразу же в Германию. Там встретился с Кеем. «Ты не поверишь, Бурундучок, чего мне это стоило? Встретиться с ним и уговорить на то, чтобы он стал моей персональной свахой». Денис засмеялся, а из-за его смеха мне тут же захотелось улыбаться. «Мне повезло, что Кея оказался знакомым с моим другом и тут уговорил Кея помочь мне». «Твой друг, что ли, бог?» — переспросила я подозрительно. «Нет, он тоже музыкант». «Так про этого друга он говорил?» — спросила я, внезапно вспомнив слова солиста на краю. «Про твоего друга, которому он был должен?» «Что это за друг-то такой? Откуда вы с Кеем знакомы? Откуда?» Как это все понимать-то? Меня мучило любопытство. Мы не знакомы, Бурундучок. Я же сказал, что с трудом смог с ним пообщаться. Просто Кей должен был моему хорошему другу-музыканту, который сейчас находится в США, и тот по телефону попросил господина Кея об ответной услуге помочь мне, весьма туманно поведал мне хитрец Смерчинский. И чего должен-то был, не понимала я с любопытством гладя его ящерку. Кажется, Смерчу это очень нравилось. «Не могу точно сказать, Чип, кажется, это связано с девушкой Кеа». «У него есть все-таки девушка?» Я коснулась его шеи губами, и Дэн сглотнул. «Ну, по-моему, он парней не предпочитает в качестве любовников», отозвался он, обхватывая мой затылок. «Чип». «А если бы я реально вдруг что-то почувствовала к Димке, и мне было бы все равно, что произойдет на концерте?» вдруг спросила я, остановившись. Я очень боялся, что это может быть правдой, но знай, Маша. «Я бы не отступил от тебя», — твердым голосом сказал Денис. «Я бы боролся до последнего и испробовал бы все способы. Веришь?» «Верю». «А я?» «Я сначала отказалась от тебя, когда думала, что у тебя что-то соли и что вы вместе уехали», — призналась я. «Прости, я вижу теперь, какой я была тупицей». «Спасибо, что ты сделал ради меня все это. Спасибо!» «Тебе ведь понравилось это маленькое представление?» — лукаво улыбнулся он. «Да я до сих пор ваути, Денчик-Венчик!» Теперь уже он вновь несколько раз коснулся губами моей щеки. После разговаривали мы очень мало. Губы у нас были очень заняты, да и руки тоже. И, наверное, наше общение можно было назвать коммуникацией жестов и прикосновений. Солнце нехотя зашло за горизонт, не желая уступать этот кусок земли сумеркам, а мы ни на что не обращали внимания, просто дарили друг другу трогательную головокружительную нежность, которая вот-вот готова была перерасти в волнующую страсть. От этого сбивалось дыхание, и дрожь пробегала по рукам, и волнами пробегало по телу едва еще знакомое желание быть только с этим человеком и больше ни с кем. А перед тем, как мы нехотя поднялись на ноги, чтобы вернуться вновь на шумную, гремящую со всех сторон территорию Крэшбума и посмотреть на концерт на краю, очень уж часто дышащий Дэн, у которого странно блестели глаза, сделал мне очень и очень заманчивое предложение. Поехали потом ко мне. Всю ночь никого не будет. Мне надо вернуться домой до часу. У Федьки ведь через день свадьба. Завтра с раннего утра нужно кое-что делать, помогать Насте. Я обещала. Тоскливо отозвалась я, перебирая его темные волосы. «А после свадьбы?» — почти жалобно спросил он. Я победно улыбнулась. «А после будет второй день свадьбы, и мне нужно будет поехать на шашлыки с гостями». «А потом?» — не отставал Дэн. «А потом будет третий день свадьбы», — хмыкнула я, дразнясь. «И что же будет на третьем дне?» — вопросительно поднял брови парень. «Все будут отдыхать». «Да ладно, ладно, я шучу. Если ты все еще будешь этого хотеть, я приеду к тебе, Денис», — серьезно пообещала я. «По-моему, буду. И очень сильно», — признался он, встал первым и подал мне руку. «Может быть, я страдаю. Идем, скоро концерт твоего кея. «Да не мой, она твой», — парировала я, довольная собой. «Но все равно идем». Мы ушли одновременно с солнцем, смеясь на ходу и разговаривая обо всем на свете. И мне казалось, что между нами установилась пока еще тонкая, но все же прочная связь, а по пути мы разорвали оба договора и обменялись половинами, в шутку пообещав друг другу хранить эти бумажки как память. Когда он мне и обещал когда-то, мы оказались на концерте моих любимых на краю. Правда, начали они не в одиннадцать, а на полчаса позже произошло несколько технических заминок у группы, выступающей перед моими любимцами, но на это всем собравшимся было плевать. Сначала мы с Дэном сквозь жуткую толкучку пришли в вип-зону на сидячие места. Но буквально минут через 10 я поняла, что сидеть и слушать рок на опен-эйре — это преступление против музыки, и потащила Дэна в переполненную фан-зону, большую прямоугольную площадку, которая расположилась около самой сцены. Там оказалось куда как более оживленно и весело. Драйв прыгал по венам и артериям в такт мелодично ревущей музыки. Как круто! прокричала Эдену в восхищении. Море людей перед огромной сценой номер один, по сравнению с которой музыканты казались маленькими электронными куколками, впечатляло. Отличное звучание тоже невероятно радовало. Когда потом народ делился впечатлениями, все дружно сошлись во мнении, что техническая команда феста и аппаратура не подкачали, потому как каждая приглашенная группа давала просто отменный звук. Я всегда мечтала попасть на Вудсток. Но, по-моему, крэш оказался ничуть не хуже, да и атмосфера была необыкновенной, и огромная толпа, казалось, едва ли не единым организмом, так все прониклись музыкой. Я не знала всех этих людей, которые собрались перед сценой в ожидании тех, чьи песни и аккорды они знали наизусть, но почувствовала себя с ними на одной волне, особенной волне музыкальной. Мы все были одной волной в невероятном мире нот, Когда на краю появились на сцене и после небольшого яркого интро стали играть свои самые знаменитые песни, я с удовольствием подпевала им, прыгала, что-то кричала и даже умудрилась залезть смерчику на плечи. Во время выступления Кей и его ребята не просто зажгли множество иллюминаций и огней, у них было отличное фаер-шоу, они зажгли сердца почти сотни тысяч человек, превратив на какое-то время каждого из нас в данка». Того самого, кто своим горящим сердцем освещал путь другим в темноте. Но настоящим Данка я считала самих музыкантов. Они дарили свое сердце, вырывали его из груди ради нас, собравшихся и жаждущих музыки. И тогда я подумала, мы уйдем, оставим их, а ведь их сердца все так же будут гореть ради нас, чтобы однажды и стаять. А потом я вдруг решила для себя, сердца тех, кто дарил себя другим, превратятся в звезды и будут освещать наши пути уже сверху». И Кей пел об этом, и другие ему подпевали, и махали флагами, и кричали, и чувствовали себя единой волной. «Отдам я тебе свое сердце, горящее пламенем диким. Ты сможешь надолго согреться, стать солнцем, но только безликим. Когда факел жизни погаснет, когда растворится в предсердиях, то небо ему, данное властью, — проявит свое милосердие. Это была одна из последних песен Н.К., и она была одной из самых спокойных и мелодичных, но в то же время она позволяла голосу певца раскрыться полностью, и тот, кто недавно шутил надо мной и спорил с Дэном, пел так, что его голос касался скрытых струн души и играл с ними, заставляя дыхание сбиваться. И припев он почти шептал, обводя полубезумным взглядом огромную толпу и заражая ее своим творческим сумасшествием. «И будем гореть, гореть, гореть, будем пылать, пылать, пылать, и, выбирая не жизнь, а смерть, будем для вас мы себя убивать». Слушатели не желали отпускать группу, а я с улыбкой, от которой болели щеки, смотрела на сцену. Денис обхватил меня сзади за талию и прижал к себе. По-моему, сейчас он тоже был счастлив и совершенно не притворялся таковым, а это не могло не радовать. Я оглянулась на него, и на миг мне показалось, что весь этот мир — нет, не мой, он наш. Сердца мы свои вырывали, в толпу с громким криком кидая, однажды к созвездиям знали, мы взмоем, все так же играя. Для радости или печали, а может, эмоций так мало? Сердца мы свои отдавали, чтобы душа оживала твоя. И будем пылать, пылать, пылать, будем гореть, гореть, гореть, звездами, чтобы потом взлетать, чтобы потом с неба светом вам петь. Когда концерт закончился, и мы с Дэном шли к палаточному городку, где должны были встретиться с его друзьями, мне казалось, что я пьяна, хотя не сделала ни глотка алкоголя, Пила только холодную газированную воду. Люди вокруг тоже были под впечатлением и много улыбались. «Ну как тебе, Бурундучок?» — весело спросил Смерчинский, тянув меня за собой за руку. Голоса и у него и у меня от криков были хрипловатыми. «Отпадно! Дэн, это просто супер!» — прокричала я. «Спасибо тебе!» «А мне-то за что? Я не организатор феста!» Хитро сощурился он, явно разводя меня на дальнейшие комплименты. «Ты – организатор моего счастья! Доволен, господин ящерица?» – отозвалась я, перепрыгивая грязевую лужу. Грязь островками, встречающаяся, кое-где была одним из немногих небольших минусов фестиваля. «Какой у меня сентиментальный бурундук!» – засмеялся он. «Хватит называть меня бурундуком, сморчок!» – на автомате сказала ему я. «Окей, моя сладкая куколка!» «Так подойдет», — продолжал веселиться он. Идущие рядом девушки и парни услышали это и заулыбались. «Не надо меня так приторно называть», — испугалась я. «Почему, цыпленочек?» «Потому что динозаврик. Моя маленькая послушная ящерка», — просюсюкала я в ответ. «Пупсик». «Маша тебя так на нежность пробила. Ты от меня совсем без ума, да?» Я только хотела сказать ему в ответ привычная балда, как головастики заставили меня прикусить язычок и только улыбнуться своему смерчу. «Ой, простите!» Вдруг услышали мы заинтересованный, чуть смущенный голос позади и синхронно обернулись. На нас уставились несколько любопытных глаз, следующих за нами ребят и девчонок. Одна из них, тащившая флаг с гербом города, сказала, «Ой, простите, а это не вы-то девушка из видео?» «Какого видео?» — обалдела я. «Ну, в интернете, которое, как парень признавался в любви девушки и просил выйти за него, а весь клуб ему помогал». Любезно пояснила девушка, а я, наверное, побурела от ужаса. «Узнали. Быть не может». «Нет, вы что?» Вежливо — вежливо-вежливо отвечала я. «Я не из видео». «Жалко», — огорчилась девушка. «А так похоже». «Извините, и ваш молодой человек тоже». «Я не молодой человек», — вмешался Смерч, прекрасно понявший мое состояние души. «Я ее муж. Пойдем, женушка, палаточный городок близко. Пока, ребята!» — попрощался он и увел меня, едва сдерживаясь от смеха. «Ненавижу твоих друзей», — прошипела я. «Сволочи они все». «Они хорошие», — возразил с улыбочкой Дэн, вглядываясь вдаль, в многочисленные палатки, которые, казалось, уходили далеко за горизонт. «Это ты просто людей не любишь. Пойдем, пойдем, дорогая, я вижу Ланда». «Только ты можешь в огромной толпе сразу найти тех, кого надо», — проворчала я. «Го, моя милашка!» Я махнула головой, великодушно пропустив мимо ушей милашку, и мы направились к нему и его друзьям, среди которых была Марина. Она разговаривала с Микаэлем.